Двадцать второй выучился на свою голову. «Эх ты!» – укоризненно заметил Лыдько. «Оружие надо держать крепче. А ну, еще раз!» а Витька без всякой радости поднял свой меч, который от Лыдькова удара отлетел далеко в сторону. Он взмок, как мышь. Болела, рука осаднела в плечах и на бедре в тех местах, куда дотронулось Лыдькова оружие. Он же думал, что умеет биться на мечах, Сколько раз они с вороновскими ребятами играли в мушкетеров, и почти всегда побеждал он. Он, Витька, а здесь? Несколько дней тому Осенка за какую-то минуту дважды выбивала меч из его руки. Оказывается, она умеет биться не хуже любого воина. А Аленка Лытькова, сестра. Вчера Витька на свою голову согласился с ней посестязаться, так едва устоял, так же насел покастный бесенок. В обед, объявил Лыдько. Каким-то образом острие меча проскользнуло под щитом и в Витьке в живот. Хорошо, что бились они на затопленных мечах. Еще раз велел немалимый Латько, знал же Попович, кого оставлять вместо себя. Неподалеку соревновались взрослые воины, они тоже бились на мечах, бросали в поставленную стольми колоду, боролись. Это да так, что пыль вздымалась над городищем. И во всех соревнованиях брал верх сильные ловкие омешки. Особенно везло ему в борьбе. Олежка бросал дружинников одного за другим будто мешки и кричал Витьке. А ну посмотри, как ли я делаю. Да, а Витька стал римовцем незаурядным специалистом по борьбе. Он уже убедился, что состязаться с римовскими царовесниками в силе и ловкости ему пока еще не по силам. потому умело избегал захватывая объятий, над которых порой перехватывало дыхание. Ему помогали восемь или девять приемов, которые он изучил на школьной секции по борьбе. все мерка? – говорил в таких случаях Олежка ребята, «Ешь, какой худосачный навет! А попробуйте-ка его на землю!» Однако сам Олежка был ведь самым старательным учеником. Один лишь Илья Моровец не брал участия в соревнованиях между своими дружинниками Разве что иногда пудрым со свистом покрутит свою огромную обкованную железом голову, а соревноваться на мечах дитилька остерегался. «Еще привью кого-то ненароком», — объяснил он. «Рука же и меч у меня, сами знаете, какие». По большей части, когда Не было какого-то неотложного дела Дядь Елька проводил время В перелеске, сразу за огородом Тетки Миланки, там он С удовольствием выворачивал с корнем Молодые деревья, покорчевал Старые, пахал На своем великане тяжеловозе Так всегда Радовалась тетка Миланка А то носитесь, как забродные, По своим маровецким или Залазным путям Эх, сестрица, Не соглашался Муровец, очищая деревяшкой влажную землю с Сахии Не говори так, надо же кому-то и носиться Да я что? А пусть этим занимается твоя Лешка Не отступала тетка Миланка А ты же отцом приучен к земле Не выходит у тебя это, братец, так красиво, так красиво Ни у кого из наших так не выходит Моровец благодарно улыбался свои своей длинной усы и налегал на с такой силы, что на могучем тяжеловозом только поклубился. Борьбу Илья Моровец откровенно презирал, хотя где-то все утверждал, что якобы раньше я боролся охотно, еще тогда, когда не отличался особенной силой. Вот и сейчас Моровец на своем очень высоком коне неспешно въезжал в городище. Конь покосился на Витька ласыми глазами и, видимо, надеялся на гостиницу. Однако Илья похлопал своего четырехногого товарища по гриве и укоризненно заметил. «Тебя сегодня мало кормили, лопнешь скоро. Конь трепанул ухом, то ли отмахиваясь от надоедливых слепней, то ли от слов хозяина, а потом пошел своей привычной дорогой холодок под разлогим и вязом. «Ау, дяделька!» Раздался задористый голос Ильяшка. который только что бросил на траву еще одного дружинника. Побороться не хотите? Да, ну тебя, отмахнулся Муроч. Тоже мне борец нашелся. А вот и борец, не утихал Орешка. Хотите и вас уложу на землю. Ты, искренне удивился великан. Меня. Ага, подтвердил Попович. Вас есть такой, как его. Прием. Мне его Мерков показал. Ну, уж если Мерков стал твоим учителем, А развеселился Муровец? Тогда, конечно, он слез коня, расправил плечи, несколько раз звукнул ими, как будто и тряк тяжелыми, крочищими. — Что ж, показывай, чему тебя научил тот молец. Прогудел он и стал противолежка. Однако Попович сразу показывает Ситькин, прием не торопился. Он избегал сильных обетий Муровца, Словно слепень кружил вокруг великана, Попович ожидал удобного момента. И, наконец, когда у муровца лопнуло терпение, он решительно двинул вперед, чтобы сцапать вертляву Поповича. Олеюшка молниеносно нырнул ему под руку, развернулся, подставил свое плечо и с неуклюже, словно запнувшись о колоду, брякнул на траву. Дружинники лишь шохнули, потом прозвучал осторожный смешок. Какой-то миг Муровец лежал нерушимо, будто осознавая, что с ним произошло, тогда поднялся с земли. Но «Ну я тебе сейчас!» «Медленно!» — сказал он и двинулся к Поповичу. Олежка попятился, Видимо, ему очень не понравилось выражение лица побежденного великана. «Тятька, мы так не договаривались!» «Предостерегающе!» — сказал он. И вдруг кинулся на наутек. Глухо загудела земля... то рвнул за беглецом Илья Мурвец. Трижды бегали они вокруг гранитной глыбы, обогнули сторожевую башню и опять оказались посреди дворика. Отсюда Лешка стрелой помчался к плотной группе дружинников, надеясь, что кто-то из них остановит разозленного великана. Однако группа разлетелась по сторонам, будто стая испуганных каропаток. А я уже трудно гремел за вратами и ни на шаг не отставал от своего молодого и неосмотрительного противника. «А я ж тебе сейчас!» – донеслось до дружинников. Вскоре противники, исчезли в лозами лазами ложбини, Спустя какое-то мгновение оттуда донесся приглушенный Олежков крик и несколько громких, будто плеснула хвостом здоровенная рыбина с плеском. Когда Витька, погнав взрослый, первый скатился в ложбину, он увидел Илью мурца с виноватым видом, возвышающийся над Попковичем. Тот, болезненно морщаясь, пытался разогнуться. Он осторожно притрагивался к провиться к тому месту, что было ниже спины. «Ну разве ж так можно?» Порастонал Олежка. Вы же, дядька, едва из лепевка из меня не сделали. Ты да уже не хотел, оправдывался, муроц. Обозлил ты меня, Олежка. Попович увидел Витька и вымученную улыбницу. Эх ты, сказал он, выучил на мою голову. Не на голову, возразил Гуроть. Не на голову, а на другое место, на то, откуда ноги растут. Витька разобрал смех. Парень едва сдерживался. Он даже закрыл рот ладонью, чтобы не захохотать. Ты его знает, а вдруг колешка разозлится, как только что детилька, И тогда неизвестно, что заболит у Однако первым рассмеялся не он, а сам Попович. «Ну, дядька, не знал, что вы так бегаете. Думал, драпану так попробуйте догнать». А ну, ж как вышло. В то же мгновение дорогой пролетел всадник С его коня летели лоскуты пены. «Половцы!» – хрип, нарал всадник. «Половцы! Подходят!»